Глава четвёртая. Основы криминала. Потому что это тоже был шифр. Очень примитивный, но всё равно неизвестный обычным неписям, не владеющих методом дошифровки. К подобному трюку разработчики прибегали, когда особая информация не должна была свободно распространяться среди игроков и неписей. Банкиры, главы гильдии, владельцы рудников и прочие влиятельные ключевые фигуры вели свои записи, получая для этого персональный ключ и алгоритм шифрования которую затем наследовали официальные преемники, ну или ломали над ним головы случайные и неофициальные, то есть не предусмотренные по сюжету или предусмотренные, но уже особыми сценариями. Обычно низкоуровневый торговец и владелец захудалого трактира был в криминальной среде персонажем не просто случайным, а почти невозможным, как и то, что в его распоряжении окажутся самые современные алгоритмы дешифровки и на подбор метода методошифрования ключа у управляющего им эскина уйдет всего несколько минут. «Значит так, кореша, над бумагами этими мне придется маленько покумекать. А как разберусь, так я сразу вам маляву отправлю, что к чему и когда на дело пойдем». Негромко произнес он, пряча бесполезный дневник атамана. Сизенос, понимающе усмехнулся и первым покинул хижину. За ним потянулись и остальные члены воровской великолепной четверки, отобранной шардоном для специальных поручений. Но сейчас он не нуждался в их услугах, потому что опасный поход за общаком отменялся. В первую очередь, потому что никуда идти не нужно, все сокровища казны хранились прямо здесь. В дневнике атамана оказались очень полезные сведения, собранные лично кривым, а может и его предшественниками, и существенно дополнявшие официальные базы данных по разбойникам, торговым путям, местным поселениям, особым местам и локациям. В том числе, там была информация о том, что с сизым носом нужно держать ухо востро. Тот подмял под себя половину шайки, и те без приказа носатого и шага лишнего не делали. Правда, его вполне устраивала и роль серого кардинала, за спиной атамана, дергающим за ниточки, и берущего свою, и немалую, долю в тайне от того. Памятка. Узнать побольше о кладе, называемом общак Сизова. Памятка 2. Продумать эффективные способы использования тайника атамана. Кроме прочего, в дневнике раскрылась и тайна бездонного шкафа, который оказался отдельной локацией. Небольшой, примерно человек на 10, если не знать особого слова, и размером с целую комнату, если знать. В этом тайнике бывший атаман и хранил общак, а также самые ценные свои находки, так что за воровскими сокровищами не нужно было никуда ходить. Достаточно просто забраться в шкаф, стоящий на расстоянии вытянутой руки. «Гриня!» — крикнул он посыльного. «Тут я, господин атаман!» — с готовностью отозвался мальчонка. «Чем там твой брат вазу не та?» «Пьют, дерутся, славят нового главу, все как обычно». «И как они собираются работать в таком состоянии?» бойки посыльно не отозвался. «Эй, ты тут?» «Ты куда же я денусь-то?» «Так что насчет работы?» «У них нет работы». «Как это нет? Тогда откуда у них деньги?» «Грабят, воруют, убивают, все как обычно». Свои знания о профессиональной деятельности криминальных структур Искин почерпнул из внешних источников, причем довольно устаревших. В современном мире преступления сместились в иные плоскости, благодаря вездесущей неподкупной дозор системе. И то, что он услышал сейчас, несколько расходилось с имевшимися у него данными. «Зайди-ка ко мне». Он усадил вошедшего мальчишку на свой собственный стул, единственный, оставшийся с полным комплектом ножек. «Рассказывай, какие у нас есть источники дохода и чем занимаются члены группировки?» Ну, грабят караваны и поселения, обворовывают зажиточных селян, ищут тайные клады и древние захоронения, где могут оказаться разные сокровища. Шардон открыл дневник атамана на вкладке «Журнал набегов». Это был одновременно и лог уже свершившихся ограблений, так и планировщик будущих. Как и сказал Гриня, они были четырёх типов. Первый — нападение на посёлок. Второй — ограбление караванов, путников. Третий — поиск сокровищ. Четвёртый — мелкие кражи. Короткая, но ёмкая надпись «Нет запланированных операций» говорила о том, что разбойники даже не собираются ни на какую работу и готовы пьянствовать, драться и играть в карты сколько угодно, пока у них есть еда, выпивка и что поставить на кон. Не считая его самого и Ишныги, в его распоряжении было 11 разбойников, и Гриня тоже входил в их число, и нужно было отправить их на операцию, а то и несколько. Поэтому новоиспеченный атаман нажал кнопку «Новый поиск сокровищ». Выберите тип поиска. Первый – поиск клада, нужна карта. Второй – поиск тайников. Третий – поиск сокровищницы, нужна карта или информация. Никаких карт или информации у него не было, поэтому Шардон выбрал второй пункт. «Новый поиск тайников». Описание. Опытный вор может по незначительным приметам отыскать тайник, всего лишь внимательно глядя по сторонам. Это может оказаться как биличе гнездо, полное орехов, так и сокровище какого-нибудь удачливого вора, который не любит таскать много тяжестей. Маршрут. Выбрать. Количество человек от 1 до 3. Участники. Назначить. Длительность 1 час. Изменить. Шанс на успех от 10 до 50%. Проверки радио он выбрал грини и поставил его на маршрут а их в списке было пять штук. На тот, который назывался тролли-тропа и имел максимальный базовый шанс нахождения тайника — 15%. С удачей и навыками молодого вора вероятность найти тайник составила 42%, а увеличив время поиска вдвое, Шардон получил 82-процентный шанс на успех. По такому же принципу можно было создать ограбление каравана, выбрав одну из торговых троп и время нападения, или нападение на поселок, или другой значимый объект вроде той же шахты. И везде был выбор места работы, укомплектовка рабочей бригады и указание времени рабочего дня. Оставив в лагере трех человек – Гриню, Сизовоноса и Щелкунчика – он разбил оставшихся на четыре пары и отправил их по самым доходным местам. По-разному комбинируя составы двоек, он выяснил примерную зависимость успеха мероприятия от класса и уровня участников. Количество тоже влияло на успех и размер дохода. Но в рамках эксперимента трактирщик решил охватить побольше вариантов заработка в ущерб размеру возможной добычи. Этот параметр он максимизирует во время следующей итерации. Два вора отправили шарить по карманам прохожих в заповеднике Кхара. Два грабителя ждать торговый караван на ближайшем тракте. Парочку убийц он послал терроризировать питомник Хваги. И еще два взломщика пошли смотреть по сторонам в поисках тайников. Для каждой операции он задал время три часа. Примерно столько он рассчитывал потратить на то, чтобы освоиться на новом месте и полноценно запустить походную пивоварню. К сожалению, он не мог выдавать квесты своим подчиненным, только прямые приказы с устным обещанием награды, или отправить на операцию по изыманию денег у мирного населения. Поэтому и возможности пополнять запасы нужных для крафта ресурсов у Шардона практически не было. «Как выглядит хмель где его нарвать можно, знаешь?» – спросил он у мальчонки. «А то как же, меня потлаты постоянно за ним гоняют». «Зачем?» «Так он сивуху из него варит». «Горькая», – поморщился Гриня. «Но нашим нравится». Фактически, юный карманник только что сдал шардону прямого конкурента, но тот о таких вещах не задумывался, не был обучен пока что. «Принеси мне 40 штук». «Без базара, с тебя пять монет за каждый». «Хорошо, итого две сотни, давай только побыстрее». Сизого носа он поставил в караул, а третьего из оставшихся разбойников как раз собирался навестить и познакомиться лично. Потому как в лагере он до сих пор не показывался и жил где-то на отшибе в километре от Кривого Логова. Это был колдун и Иклот, суровый орк, мастер проклятий, кошмаров и прочих неприятностей. В общем, очень важный и очень полезный в банде персонаж, с которым Искин планировал наладить общение и взаимовыгодные товар на денежные отношения. «Ай, твоя чего дерется?» Внезапно рухнувший на пол шныга тут же вскочил на ноги, размахивая сверкающим мечом света. Шардон огляделся, но никого не заметил. Да и на миникарте было пусто. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Нападавший мог использовать маскировку, невидимость, скрытность или еще какой-то трюк, позволяющий оставаться невидимым. Чтобы отыскать его, трактирщик мог открыть воровское умение, поиск следов или умение взломщика, поиск сокрытого, которое позволяло находить не только тайники и клады, но и замаскировавшихся существ. Именно на нём и остановился и скин. Первое вложенное очко открывало умение для использования и дальнейшей прокачки, и начальный уровень задавался случайным образом в диапазоне от 1 до текущего уровня всей ветки навыков. При получении шардоном нового класса система щедро выдала ему аж 10 уровень для каждой воровской ветки. И генератор случайных чисел тоже подыграл боту, открыв поиск сокрытого сразу на 8 уровне, так что вложив в него ещё два очка, атаман получил умение уже 10 уровня. «Поиск сокрытого» – это умение помогает взломщикам находить в домах тайники, замаскированные или потайные двери и даже спрятавшихся под заклятиями невидимости охранников. Шанс успешного поиска зависит от уровня умения самого вора и того, кто прятал тайник или накладывал заклятие. Базовый шанс успеха – 30%, стоимость 20 энергии, перезарядка 1 минута. Шардон активировал умение. Подчиняясь анимационной системе управления, он медленно повел головой вправо и влево бегло осматривая все подозрительное, словно волна горячего воздуха распространилась от его взгляда, цепляясь за предметы и на долю мгновения высвечивая их контуры. Волна прошла, но это самое свечение пропало не всюду. На полу был вычерчен тусклой линией небольшой прямоугольник размером с ладонь, а прямо перед шныгой обрисовался контур неподвижно лежащего крупного полена. «Найдены объекты, маленький тайник, найдены существа, пасхальная полена». Атаман отметил несоответствие между названием и категорией, в которую система отнесла обычный кусок дерева. Вон, рядом с камином целая груда лежит, и никаких пометок там нет. «Шныга, твоя сейчас будет в мелкий щепка, руби Рамсай!» Продолжал распаляться отважный телохранитель, тыча в безобидное полено мечом. «Ай-яй-яй, ты чего дерешься?» Задорным мальчишеским голосом отозвалось оно. Говорящее полено, способное маскироваться, и которое игра отнесла в разряд существ, а не предметов или объектов. Впрочем, в искусственно созданном мире и не такие чудеса случались. Поэтому Шардон просто отодвинул воинственного гоблина в сторону, поднял полено и швырнул его в стопку к остальным, что тихо-мирно лежали у камина. Кусок дерева, вращаясь, пролетел половину комнаты, ударился о грубую каменную стенку очага. Не был атаман в метании поленьев. И, отлетев в сторону, стукнул трактирщика прямо в лоб. пасхальное полено наносит вам пять урона. Физический». «Получил?» Ехидно усмехнулась деревяшка. Говорящее, прыгающее, маскирующееся и сражающееся полено показалось и объектом достойным отдельного изучения. Поэтому он подобрал его и засунул в сумку. Пометка. Изучить свойства и оценить возможность практического применения пасхального полена. Разобравшись со строптивым куском дерева, атаман присел возле найденного тайника. Он постучал по дереву, попробовал понажимать в разных местах, сдвинуть доску в сторону и так далее, пока, наконец, не смог добраться до содержимого. Тайник действительно оказался маленьким, всего на две ячейки, в которых лежали тайное послание и голова лиса, проклятая. Скормив записку своему алгоритму дошифровки, Искин присмотрелся к серебряному амулету. Симпатичная безделушка в виде лисей головы давала владельцу плюс два к интеллекту, плюс два к удаче и содержала еще какой-то скрытый навык. Амулет оказался масштабируемым, то есть его характеристики росли на плюс один за каждый десятый уровень хозяина, и проклятым. Надев такой предмет, его уже нельзя было снять без помощи жрецов или богов. Проклятие можно было снять, опять же, обратившись в храм или непосредственно к богу-покровителю. Скорее всего, кривой раздобыл его во время какого-то набега и не стал надевать, опасаясь проклятия и скрытого навыка, за которым могло таиться любое свойство, и не обязательно полезное. Шардон же руководствовался законами логики, а не программной имитацией чувств, которые в него просто не было заложено. Он счёл амулет однозначно полезным и сразу же надел на шею, не опасаясь возможных последствий. К тому же неподалёку был и храм, и лояльно настроенный жрец. «Красивая блестяшка!» Гоблин тут же протянул руку к украшению, но отдёрнул, так его и не коснувшись. «Шныга тоже хочет такой!» «Идём!» – скомандовал атаман и вышел из хижины. «За красивая блестяшка для шныга?» Зеленокожий коротышка бежал за ним в припрыжку по опустевшему лагерю. «Колдуну!» Оба непися покинули разбойничью стоянку и углубились в лес. Впрочем, идти было совсем недалеко, а проложенная заботливыми разработчиками широкая и хорошо утоптанная тропинка услужливо обеспечила им не только самый короткий, но и удобный путь. Колдун оказался старым сгорбленным орком, который опирался на тяжелую палку, больше похожую на боевый посох. У него был класс «Маг» и специализация «Иллюзионист». Довольно невысокий десятый уровень говорил о том, что он редко бывает в набегах, которые служили основным источником не только золота и предметов для грабителей, но и опыта. А если и ходил он с ними, то непосредственно грабежами или убийствами не занимался, играя роль чистого саппорта, как говорят бессмертные. «Вижу вас, смертные!» Зловещим голосом заговорил колдун, едва парочка новоявленных разбойников подошла достаточно близко. «Наша тоже твоя, хорошо видно!» Прокричал ему в ответ Шныга. «Значит, ты теперь новый атаман?» Орк тряхнул посохом, и висевшие на нем многочисленные бусы из клыков, когтей и камушков выразительно забринчали, застучали. Так сказал атаман кривой. «Мир его духу, покой его праху!» Правил шаман, вскинув лицо к небу, а потом снова уставился на шардона. «Ты пришел пройти ритуал посвящения?» «Какой еще ритуал?» «Посвящение в атаманы, чтобы под твоей дланью племя получило благословение предков и покровительство духов». «Племя?» «Банда!» – исправился шаман. «И в чем заключается ритуал?» «Ты даешь мне двадцать тысяч золотом для подношения духам жертвенного барана для меня и костяные бусы для моего ученика, а потом я взываю к духам и прошу их о милости». «Зачем духам деньги?» – поинтересовался кандидат в правильно посвященные атаманы. Старый непись ненадолго завис, размышляя. «Им нужно золото, а не деньги. Драгоценный металл, почитаемый даже богами». «Зачем?» «Ну, это тайна, известная лишь самим духом!» Наконец выкрутился эскин, направляющий шаманом. «Их устроят сумма поменьше, или золотые украшения?» «Конечно, драгоценные камни, редкие артефакты, возьму все!» Орк закашлялся и исправился. «Возьму все и должным образом принесу жертву духом!» «Я подумаю!» «Думай, атаман, думай, только духи долго ждать не станут!» Шардон обратился к дневнику атамана и нашел там нужную запись. И Клод. Колдун, старый, прохвост и пьяница, а хочет до чужого золота. Ленивый, хитрый и безответственный, но влиятельный и полезный. С ним лучше дружить, но спуску не давать. Может, бочонок свежего вкусного пива поможет им скрасить ожидания? Трактирщик выставил один из двух оставшихся у него аргументов, и шаман довольно облизнулся, оценивая размеры подношения. А пока трактирщик раздумывал, каким образом можно дружить с этим вымогателем и не давать ему спуску, начали происходить неприятные, но очень важные события. Отправленные им на дело разбойники вдруг начали умирать один за другим, о чем явно говорили внезапно посеревшие портреты в интерфейсе. «Вижу, что ты уже разгневал духов, жадный атаман!» ухмыльнулся колдун, явно располагавший какой-то информацией о происходящем. «Ты знаешь, что там происходит? А то как же! Старый клод все видит глазами духов, все слышит ушами духов, все знает мозгами духов!» и может мне рассказать своим ртом? Или нужно ждать духов? Зачем же духи, я и сам тебе скажу. Порешили наших корешей, волки позорные, на перо взяли».